Глава тридцать первая. Атаковали его с обеих сторон. Стоило только пересечь ворота. Стремительно, беспощадно, не оставляя надежды на отступление. Оставалось лишь использовать свою испробованную не раз тактику и поддаться. Затем подхватывая двух мелких близняшек, которые со счастливым писком повисли на брате, обхватывая и руками, и ногами. Алексей, шутя, зарычал и принялся кружить сестер, от чего те пришли в полный восторг, требуя повторить. "Ты к нам на совсем?" недоверчиво сощурилась Юля. "На совсем, на совсем?" повторила за сестрой Оля и попыталась серьезно посмотреть в глаза старшего брата. Девочка для пущей внимательности надула губы и хмурила светлые, как у матери, брови. "Как же я могу на совсем?" Поддразнил их Громов и попытался опустить на крыльцо, но сестры еще сильнее вцепились в него. «Папа вчера сказал порядок у тебя в комнате навести», пояснила Оля, когда Алексей пытался войти в дом вместе со своим грузом. «Да ну!» Он прошел в гостиную и тяжело опустился на ближайший диван. «Угу. А Нина на кровать застелила», подтвердила Юля, отцепляясь от брата и усаживаясь рядом. «Я тебе на подушку сосиски напосадила, так что не бойся ночью». «Кого?» – настороженно посмотрел на сестру Алексей. «Собаку. Игрушку ее любимую», – пояснил Михаил, входя в комнату. Алексей с трудом смог освободиться и встать с дивана, чтобы поздороваться с отцом. Они протянули друг другу руки и неожиданно тепло пожали их. «Ел?» – спросил Громов-старший. «Ел?» Тут же ответил сын. «У Ванги живот бурчал, когда мы домой шли. Он все врет», — заявила Юля и для верности покачала головой. При этом ее длинные хвостики затряслись, повторяя движение. «Сколько раз буду повторять, ай, Венга!» Сердито поправила дочь Наталья, появляясь с открытой террасы. «Дом, милый дом!» Тут же раздался дикий топот, и он снова приготовился. Не останавливаясь на полном ходу, Вениамин запрыгнул на руки хозяину и принялся бодать его своей головой в подбородок, мурлыча на весь дом. «И тебе привет, Абормот!» Алексей обнял соскучившегося зверя, понимая, что теперь придется постараться, чтобы оторвать его от себя. «Нина уже заканчивает готовить», — предупредил Михаил. «Пообедаешь с семьей?» «Спасибо». Алексей подошел к Наталье и поцеловал в щеку. Затем снова повернулся к отцу. «Я хочу поговорить с тобой после обеда. В твоем кабинете». Громов-старший согласно кивнул, с трудом скрывая волнение. От переполнявших чувств он запутался среди мебели и неугомонных близняшек и едва сообразил, в какой стороне находится столовая. «Марш за стол!» — велел отец. Главу семьи... Проигнорировали. Тогда Алексей опустил на пол Вениамина и поймал за рукава обеих сестер, устрашающим голосом предупреждая. «Или уйду». Ему оттоптали все ботинки, когда вырывались и бежали в сторону коридора. Оставалось только улыбнуться. Каждый раз это действовало безотказно. Следом за детьми они прошли в просторную светлую столовую. Вся передняя стена была застеклена. И сейчас Нина Степановна, добродушная, болтливая женщина, которая работала в их доме уже много лет, распорядилась, чтобы все раздвижные двери были открыты. Свежий воздух, по ее мнению, был полезен хозяйке, да и девочкам. Сейчас легкие шторы мягко колыхались, и до них доносилось щебетание птиц, которые явно радовались тому, что небо прояснялось и выглядывало солнце. Михаил придвинул стул жене, а Алексей усадил сестер на высокие, специально для них заказанные стулья. Это было сложно, и он уже подумывал о скотче. Но девочки, наконец, угомонились и принялись есть. Лёш, медово улыбнулась Наталья, ковыряя в тарелке вилкой. «Да?» — он вопросительно кивнул, с удовольствием наедаясь, наверное, впервые за последние полгода. Уже совсем забыл, как вкусно готовила Нина. Соня сегодня злилась. «Почему ты спрашиваешь Алексея о Софии?» Удивился Михаил и даже отложил ложку в сторону, теперь глядя на жену и сына, как на соучастников. «Да так вышло!» Наталья осушила полстакана сока и вздохнула. «Я уже был знаком с Софией, когда вчера вы нас представляли друг другу», пояснил Алексей. «И где же вы познакомились?» Отец совсем забыл, что нужно есть. «У нее дома», — отозвалась Наталья. Алексей кинул взгляд на мачеху, и она закашлялась, прячась за стаканом. «Ешьте, все остывает», — не стал дальше допытываться Михаил, но все так же недоверчиво поглядывал то на сына, то на жену. «Она твоя женщина?» — не выдержала долгого молчания Юлька. Пришла очередь Алексея подавиться куском хлеба. Он сипло прокашлялся в кулак и повернулся к сестре. «Да». «Ну, так бы и сказал папе. Что ты как маленький?» Скептически посмотрела на него сестра. «Об этом не говорят за столом», — попытался нахмуриться Алексей. «Жуй давай». Юля обиженно надула губы и снова взялась за ложку. «Наташа говорила мне, что ты встречаешься с какой-то женщиной» отозвался Михаил. «Так значит, это племянница Александра Тихонова?» «Верно». Алексей напрягся, сжимая пальцами край стола и опасаясь того, что их беседа свернет не в ту сторону. «Я рад», только и ответил отец, тут же замечая, как расслабились плечи сына. «Да, пройдет немало времени, прежде чем Алексей сможет сидеть спокойно за этим столом, не пытаясь сорваться и бежать прочь из дома». Михаил хотел сказать что-то ободряющее или сделать, но так и не придумал, только вздохнул и молча повернулся к своей тарелке. Наталья наблюдала за обоими и была более чем довольна. Конечно, от подруги ей достанется, но от восторга она едва могла усидеть на месте. Впервые за многие годы их семья собралась за одним столом. Она положила ладонь на живот. Что-то Громов-младший сегодня был слишком активен. Видимо, чувствовал, что происходит в доме. Наталья допила сок и, видя, что девочки уже поели, велела им идти к себе. «Вы поговорите, а я пока прилягу. Что-то в сон клонит», — вздохнула она и поднялась из-за стола. «Ты полночи крутилась, не могла заснуть. Иди, приляг». Михаил погладил жену по руке, а когда она ушла повернулся к сыну. «Ты наблюдаешь редчайший момент, тишину. Таким случаем нужно пользоваться». Алексей усмехнулся и проследовал за отцом в его кабинет. Когда закрыл за собой дверь, то вдруг понял, что волновался, как мальчишка. «Черт, простые вещи, порой самые сложные». Михаил сел в свое кресло, и оно привычно скрипнуло кожаной обивкой. В этом кабинете ничего не изменилось с того дня, как Алексей был здесь в последний раз. «Сядь, не стой там. Я начинаю нервничать», — неожиданно проговорил отец. Сын прошел к столу и сел рядом с ним во второе кресло. «О чем ты хотел поговорить?» — Михаил сцепил руки в замок, укладывая их на стол. Он так сжал пальцы, что те едва не побелели, а все потому, что боялся. Сын увидит, как они дрожат. Михаил предполагал, о чем пойдет разговор, и мысленно велел себе выслушать сына, чтобы он сейчас не стал говорить и в чем бы не убеждал его. Какое бы решение Алексей не принял, он просто выслушает. Алексей вздохнул, потянулся к нагрудному карману рубашки и вытащил сложенный листок бумаги. Развернул его и положил перед отцом на стол. «Что это?» – растерянно поинтересовался Михаил и пальцами придвинул бумажку к себе. «Резюме», – выдохнул Алексей. Боясь поверить в свои предположения, отец пробежался взглядом по написанным от руки строчкам. Его бровь удивленно взлетела вверх. И он посмотрел на сына. «Последняя занимаемая должность домработница?» Да сверкнул белоснежной улыбкой Алексей. «Какой разносторонний у вас опыт, молодой человек!» Валентин привычно приподнял воротник черной рубашки и поправил волосы. Довольный собой, он закинул ногу на ногу, сплел длинные пальцы рук в замок и поглядел на хозяина дома. Тихонов сам не понимал, зачем тратил свое время на этого проходимца. Но что-то встревожило его. Вот и решил уделить полчаса на эту странную беседу. «Что же вы мне еще пытаетесь разъяснить, Валентин Олегович?» Александр неспешно снял свои очки и покрутил в руке, рассматривая оправу. «Чем вам так не угодил этот замечательный молодой человек?» «Этот замечательный человек!» Лицо Панова исказилось от отвращения. «Спеть с вашей драгоценной племянницей!» «Думаю, вам будет интересно узнать, что...» хм. Александр поднялся с кресла и прошелся по своему кабинету, затем останавливаясь у высокого окна. Он задумчиво поглядел на сад и улыбнулся краешком губ. «Значит, можно не волноваться, что девочка остается одна в этом доме». «Вы вообще слышите меня?» Поднялся со своего места Валентин. «Я же показал вам это чертово видео!» «Я прекрасно вас слышу, молодой человек». Александр повернулся к гостю. «Значит, София была более чем знакома с сыном Михаила Громова?» «Вот скрытная душа. И почему же не поделилась со своим родным дядей этим фактом?» «А он так старался, представляя их в тот раз». Александр мысленно усмехнулся. «Ей наверняка было забавно это. Вот повеселились» когда оставили их на том крыльце. «Этот тип на какой-то пожарке работал», задохнулся от негодования панов. «Значит, Алексей Михайлович решил попробовать, каково жить без отцовских денег и опеки? Понимаю, что так в нем понравилось Софии». «Эй, вы меня слышите?» Валентин не выдержал и подошел ближе к своему несостоявшемуся родственнику. «Он чертов пьяница!» «Да он пьяный был на работе!» Александр снова покрутил в пальцах простую оправу от своих очков. Жена подарила их много лет назад. Сколько он до этого переломал, и дорогих, и дизайнерских. Тогда она велела водителю остановить машину на одной из небольших улочек и купила ему подарок. Простые, но уже лет пятнадцать как служили ему. Простые вещи, они, как и простые люди порой оказываются самыми надежными. Он с пьянки на работу побежал. Людей спасать. Тихо проговорил Александр и спрятал свое сокровище в нагрудный карман пиджака. А не сбежал с работы пить. Что? Панов не поверил своим ушам. Благодарю за предоставленную информацию, Валентин Олегович. А то как-то неловко. Просто усмехнулся Александр. «Будущий зять, а я толком и не знаю о нем ничего. Не хотелось бы краснеть при следующей встрече». «Вы...» — Валентин ткнул в сторону хозяина дома, дрожащим от гнева пальцем. «Вы... Как вы можете так легко поддерживать вашу племянницу?» «С меня довольно». Теперь, решая хоть как-то сохранить лицо, Панов театрально махнул рукой. «Верно, молодой человек. Довольно». Александр невозмутимо кивнул. Валентин резко развернулся на каблуках, не имея больше сил находиться в этом доме. Проклятый старик оказался таким же ненормальным, как и его племянница. Злой, не прощаясь, Панув вышел из кабинета, громко хлопая дверью. Как только гость покинул дом, в дверь постучали, и Александр велел выходить. К нему заглянула помощница, высокая пышная женщина, Интересуясь, не было ли каких распоряжений. «Каринушка!» — Александр со вздохом опустился обратно в свое кресло. «Велите смести пол и освежить воздух. Что-то навозом потянуло». Помощница с пониманием кивнула и едва улыбнулась.